Глава 11 Наверное, да что там, буду честным сам с собой, я действительно был неправ. Но терпеть и дальше было просто выше моих сил. Да, работать на стене мне понравилось, не буду отрицать. Да, находиться в компании было интересно. Не сразу меня все эти разговоры пустом поначалу просто выворачивали. Похоже, я просто одичал на своем камне, как хотел Виргу. Но затем я втянулся и начал даже находить в этом трепе ни о чем удовольствие. Но сколько можно? Видит небо, я действительно отвык быть с кем-то. Больше месяца я уже не был наедине с пустошью и своими мыслями. И сегодня я не выдержал. Договорился с Ратом и Тукто, что они дотащат мой тюк с колючкой. А сам, сделав вид, что живот прихватило просто смертельно, уговорил дурака а возвращаться без меня. Догоню, мол. Само собой, никто из остальных подростков не горел желанием составить мне компанию среди низкой травы. Конечно, уже пошли редкие дожди, и пустошь потихоньку зеленеет. Но ни Полевичка, ни Цымба еще не успели подняться стеной. Ведь я специально выжидал, когда мы далеко уйдем от куртины акаций. И вот, убедившись с высоты свинцового дерева, что весь отряд скрылся вдалеке, я, наконец, остался один. Это жутко выматывало. Я смог привыкнуть к опущенным плечам, взгляду в песок и вечно грязной порванной одежде, которая уже буквально с апрела на мне расползлась от старости на нити. Жить, словно два разных человека. Один для глаз семьи, другой для глаз деревни. Я словно лицедея в театре, что описывался в книгах, представляя, как, выходя за порог дома, натягиваю на себя маску изгоя отверженного. Мусора. Отброса. И это было трудно, особенно оставшись безотдушным в виде часов, когда я будто уходил в руины в поиске камней и мог быть самим собой. Но я справлялся. Проблема пришла с другой стороны. Поднявшись на седьмую ступень закалки, как виргл, я понял, что скрывать свои силы гораздо сложнее, чем лицедействовать. Я стал слишком быстро, чего, кстати, вообще ни за кем не замечалось деревенских жителей. Слишком силен. Я мог махнуть рукой, сгоняя муху, пролетевшую по лакомице соленым потом, так что рука со свистом рассекала воздух. Мог, походя, ткнувшись бедром на угол здания, отломать кусок самана от него. Повезло, что такие случаи прошли незамеченными. Мне приходилось контролировать каждый свой жест, каждое свое движение. И это выматывало до такой степени, что иногда, в ответ на безобидные слова соседа, Хотелось наорать на него или вообще ударить так, чтобы он отлетел и больше не смел со мной заговаривать. Хотелось схватить тяжелый кирпич и швырнуть его в проходившую мимо вергла, чтобы он упал, захлебываясь кровью, как паурит. А я скрипел зубами, глядя в песок, говорил о какой-то ерунде. Новое распоряжение о сборе сухих колючек я воспринял как подарок небес, но был разочарован действительностью. Нас не выпустили одних. Да и вообще это не шутка, мы выходили за пределы песка, за пределы... Норквергалов и безопасного пояса и останавливались лишь там, где пустошь окончательно проявляла свою власть и могла похвастаться когда-то густой травой, колючими кустарниками, мелкими акациями и даже редкими настоящими деревьями. Глупо на самом деле было надеяться, что туда, где могут быть не только безобидные джейры, но и пересмешники с пумами, кто-то отпустит детей одних Но столь близкая свобода так манила меня, что я махнул рукой на осторожность. Гораздо хуже будет, если на днях я сорвусь на людях и разрушу весь свой план мести. Так я то ли утешал себя, то ли обманывал, провожая взглядом уходящий отряд. Произошедшее со мной дальше я мог объяснить только кратковременным сумасшествием. Или же наказанием небес за столь быстрый рост звездах. Допустим, первый час, когда я бегал со всех ног за шакалами, награждая их пинками, прыгал на деревья, проломил проход в купине колючки, распугав птиц, бросал камни в Джейров, вопя простая рабиды. Хорошо не убил никого, еще можно было понять. Но вот то, что я начал творить в дальнейшем, кажется, мне показалось, что вожак мечерогов как-то не так смотрит на меня. Не помню, все в памяти словно заволокло пылью, которую я поднял во время бега. Я ворвался в стадо, пинками разогнал их, и, ухватившись за длинный прямой рог вожака, принялся охаживать его кулаком. В ужасе, с испуганным блением стадо бросило своего вожака и помчалось прочь, добавляя в воздух мелкую светлую пыль. Кажется, сложно было сначала дотянуться дорогов и выдержать первый его рывок, когда он просто поднял в воздух мое легкое тело. Но я справился и мечерога отпустил, только когда он бессильно рухнул на колени. И то только потому, что заметил в траве одинокого пересмешника. На свою беду, разыскивая для стая больную или раненую жертву, он нашел меня и примерил на себя ее роль. Тут я отчетливо помню, что он показался мне похожим на виргло своей отвратительной усмешкой на морде, и я, забыв про несчастного мечерога, В два прыжка оказался у новой цели. Некрупный пересмешник оскалил зубы, намереваясь кинуться на меня, а я, кажется, улыбнулся и пнул ее в бок. К счастью, с каждым ударом я становился все более спокойным и все более походил на самого себя. Так что вскоре я уже вполне осмысленно проверял на подвернувшемся противнике границы своей силы и ловкости. Как там звучал совет, который я слышал уже дважды? Искать себе равных противников? Отлично, начнем с пересмешника. Но с каждой минутой схватки, больше похожи на избиение, Убеждался, что если меня не застанут врасплох прыжком из засады, то, пожалуй, среди простых хищников-пустошей для меня нет противников. Возможно, этот же пересмешник мог откусить мне руку или ногу. Я не обольщался своей закалкой тела, видя размер его зубов, но я был слишком быстр для него. Он вообще казался мне стоящим под водой. Так плавные и замедлены были для меня его действия. Я видел, как он расправлял лапы, отрываясь от земли, и тут же одним рывком оказывался вплотную к нему, впечатывая кулак ему в брюхо и останавливая прыжок. «Все!» — заключил я, стуча пяткой в скулящую тушку пересмешника. «Можешь ползти обратно в стаю. Скажешь, здесь вообще жрать нечего, а по морде дают. Похоже, мне нужно искать настоящего зверя, чтобы найти себе противника. Не подскажешь такого в округе?» Пересмешник не отвечал, а, кажется, пытался прямо под моей ногой вырыть нору, в которой можно было бы спрятаться от моих издевательств. «Великолепно!» Этот спокойный, полный осознания своей силы голос, раздавшийся со спины, Подействовал на меня, как прыжок в утреннюю холодную воду реки после часового бега на пределе сил по развалинам. Когда разгоряченное тело падает в холоднючую воду и дыхание словно забирает в груди, я медленно, понимая, что случившегося уже не изменить, повернулся к говорившему со мной. Это был среднего роста, смутно знакомый мне мужчина. В запыленном просторном халате коричневого цвета с обвязанной когда-то белым платком головой. Не скажу, сколько ему лет, но я вижу первую седину в его ухоженной густой бородке – а вот щеки у него гладко выбриты Он сидел на каком-то звере, похожем на крупную ящерицу желто-зеленого цвета, только с невероятного размера когтями, с огромными то ли шипами, то ли рогами на голове и с седлом и сумками на узкой спине. Сбоку от наездника висели короткое копье и сабля. Но главное, главное было в том, что на шее у мужчины тоже был намотан белый платок, и на его хорошо видимом мне конце был простой и гордый наброс в черном трех горных вершин, покрытых снегом. Воин морозной гряды. Похоже, тот же самый, что и год назад, поэтому он мне и кажется знакомым. Если я верно помню, то необычную длинную бородку, которая растет только на кончике подбородка. Обычно у наших мужчин либо борода разной степени ухоженности на все лицо, либо бреются полностью, у кого есть терпение шкрябаться на ощупь бритвой. Я, лихорадочно вспоминая все, что слышал об этикете между практикующими, сорвал с головы платок, бросил его под ноги, приложил кулак к открытой ладони, чуть поклонился, опустив глаза в землю. Младший приветствует старшего. — Подойди поближе. — воин похлопал по грубой запыленной спине ящера, подзывая меня. Старший, приблизившись к собеседнику, я замер в новом неглубоком поклоне, на этот раз вытянув руки вдоль тела. Я поражаюсь все больше и больше, сделав короткий жест ладонью, который я различил краем глаза, разрешающим не выпрямиться. Воин покачал головой. — Такая вежливость в этой дре! Я и вороя могу на пальцах пересчитать дословно соблюдающих этикет. Сколько у тебя звезд? Этот младший достиг седьмой звезды менее 15 дней назад, ответил я, не выпрямляясь. Ты выглядишь просто ребенком, продолжил собеседник. Сколько тебе лет? Этому младшему через месяц будет 11 Одиннадцать? Воин смолк на долгие секунды, заставляя меня нервничать. Посмотри мне в глаза, что ты сейчас делал с этим несчастным животным. Младший испытывал свои новые силы, выпрямившись и глядя в темные глаза воина, ответил я почти правду. Надеюсь, что он не видел избиение несчастной антилопы. «Почему в таком возрасте ты здесь один?» «Здесь?» — осмеялся я уточнить. В «Пустоши вне безопасных стен, без старших», — перечислил воин. «Этот младший отстал от своей группы, чтобы провести проверку», — снова ответил я полуправду. «Почему, даже если стереть с тебя пыль пустоши, ты выглядишь как грязный оборван нищий?» Я увидел на лице воина гримасу. «Этот младший не очень ладит с людьми в деревне», — позволил я себе немножко пожать плечами. — Ты, достигший одиннадцать семи звезд, не ладишь с жителями? — удивился воин. — Это ведь та дыра у реки, где пьянствует орикол? Верно, старший. Я коротко поклонился, лишне не будет. — Эрикол не вцепился в тебя, будто клещ? — воин расправил платок, свисающий на грудь, и провел рукой по гербу, но смысла его жеста я не понял. — Стряхивает пыль? Вспоминал город? — Ты понимаешь степень своего таланта? — Этот младший считает свой талант немного лучше хорошего. Я опустил глаза на шею собеседника, не выдерживая давления взгляда. — Уважаемый Орикол не знает о моем таланте. — Как много интересного я узнаю из твоих ответов, — покачал головой всадник. — Я слышу столько старой, но еще не остывшей ярости в твоих словах. Небеса бросили в руки Ориколу изумительную драгоценность, но он втоптал ее в навоз. — Как твое имя? — Леград. — Снова совершил я поклон. — Хорошо, увидимся в деревне. — Старший. — Я поторопился принять позу смиренной просьбы. Тело склонено параллельной земле, ладони сложены лодочкой и вытянуты над головой. — Говори. Я не вижу лица собеседника, но не слышу в его голосе удивления. Он догадывается о моей просьбе, но она должна быть озвучена. Я не знаю, что в голове у этого воина и что он будет делать дальше. У этого младшего просьба к старшему, которая не будет сложной для него. Ты переигрываешь в своем угождении. Я сам решаю, что для меня сложно, а что нет. Перебил меня воин. Продолжай. Младший умоляет старшего не говорить в деревне об этой встрече о том, что этот недостойный идет по пути возвышения. Умоляю старшего оставить нашу встречу между нами. — Похоже, слово «не ладит» плохо описывает твою жизнь, раз ты так смиренно привык просить снисхождение. Воин помолчал. — Во сколько ты начал заниматься и с какой звезды? — Этот младший занимается возвышением восемь с половиной месяцев. Я не рисковал разгибаться, все висит на волоске. Младший начал с третьей звезды. — Я видел, как ты сорвал ветку колючки и стегал ее пересмешника. Покажи мне ладонь, — приказал воин и внимательно смотрел ее. — Идеальная закалка. Тело и душа, идущие к небесам бок о бок. «Хорошо, эта встреча останется между нами. Мне интересно, что получится из тебя, Леград. Если ты сумеешь дойти до конца, то польза городу будет велика». Воин снова намотал на лицо платок пустынника, защищающий от пыли, и стукнул бока ящеры пятками. Я посмотрел вслед воину, который быстро удалялся в сторону деревни, поднимая в небо густую пыль, и сам оглядел ладонь. Целое, хотя он, скорее всего, ожидал увидеть ссадин от шипов. Но у меня давно сошли даже старые мозоли от камней. Хорошо, что на стройке можно было вымазаться грязью, и никому не было нужды присматриваться ко мне. Похоже, мое состояние с повышающимся сопротивлением тела не уникально, или во всяком случае известно вот этому воину. Идеальная закалка. В общем, и я почти так же назвал. Только мое отдельное, закалка тела, закалка меридианов, объединили в единую, идеальную. Хорошо, что я смог заинтересовать эту проверяющую, и теперь есть надежда, что моя тайна останется нераскрытой. Ну каков гад! Я раздраженно пнул землю и сплюнул скрипящую на зубах пыль. Мы тут неделю корячимся и собираем колючку, чтобы по его приезде топить только ею и не раздражать важного гостя ароматами горящих лепешек джейров. Мы ждем его только через три дня, а он уже тут. И надо же было так мне повезти. Совпадение, достойное великого неудачника. Впервые за почти год я сорвался, и это увидел во всей красе человек, который тоже бывает здесь всего один день в году. Я с ненавистью снова плюнул под ноги и побежал в деревню, забирая чуть в сторону, чтобы не глотать поднятую пыль. Как бы суметь маму предупредить о нависшей над нами угрозе? Всего одно слово, и единственное, что нам останется, это бежать в пустошь. Нужно быть готовым к этому варианту. Как и в прошлом году, после приезда проверяющего воина, вся обычная жизнь деревни полетела в пропасть. Начнем хотя бы с того, что, вернувшись за ограду, я обнаружил, что тут уже готовили праздничный ужин. Готовили на этой проклятой колючке, которая втравила меня в беду. Она давала отличный жар, но прогорала просто мгновенно. Поэтому с ней никто и не связывается обычно. Будем надеяться, что мы ее приволокли достаточно. До прихода мамы, которой просто не было способа предупредить, я больше мучился от вороха мыслей, что терзали меня, чем занимался делом. Откуда у нас ценные вещи, что заслуживают того, чтобы их тащили на своей спине в пустошь? Так что сборы заняли у меня меньше часа. Немногие запасы еды, огниво, простая кухонная утварь, по большей части облитая белой, она просто легче, большой свертых шкур и кож, Немного одежды, больше для сестры и пара самых дорогих книг и то, что мама продолжала именовать моим наследством. Сборник рецептов и описаний, связанных с работой по металлу, и самый малый набор инструментов кузнеца. Я вытащил из ниши между ложем мамы и стеной небольшой сундучок из полированного дерева мапани и кожи буйвола с уголками из бронзы. Немного поколебался, но все же расстегнул ременную застежку крышки и откинул ее. Внутри были аккуратные и плотно уложены инструменты. Я вытаскивал их и наслаждался ощущением их тяжести, гладкости, надежности. И, конечно, воспоминанием, что их также сжимали когда-то руки отца. Клеящий, ручник, гладилка, раскатка, гвоздильня, зубила, подсечка, обжимка, подбойки и пробойники в отдельном раскладном подсунке. Ну и, конечно, там был молот, лежавший на дне, который, как думает Карда, самая дорогая вещь в наборе. Он сильно ошибается. Самое дорогое здесь как раз самые мелкое сделанные из стали, которое просто нет в нулевом поясе. Например, пробойники, которыми пользовался еще дед отца, и на которых я провел пальцем по кончикам от самого тонкого к самому толстому. Нет ни следа от сотен тысяч ударов. А молот? Что молот? Его можно сделать почти из подручных материалов. На первый раз даже из камня древних. Жаль, что всем этим отец меня, считая, не учил пользоваться. Мал был, да и вечная дорога. Так нахватался в редкие дни, когда отец иногда напрашивался на работу в чужой кузне. Солнце начало клониться к земле, окрашивая небо красным. Вернулась мама, которую я огорошил тревожными вестями, а никаких криков вокруг нашего дома по-прежнему не слышалось. Похоже, меня не выдали. Если только Карда не ждет нас на площади, что вряд ли. Но страшись, не страшись, а делать было нечего, и мы всей семьей двинулись в центр деревни на звук гонга. Приезд воина — это не то событие, что можно пропустить, оправдываясь запретом на посещение тренировок. Как бы Карда к нам не относился, как бы не потакал сыну, но чтобы оказать почтение важному гостю, его должны приветствовать все жители. Если приехавший воин узнает, что кто-то не появился поклониться ему, думаю, деревня тут же поменяет главу. Да и нам не поздоровится. Это традиция, ставшая законом. Поэтому Карда будет внимательно осматривать пришедших на зов гонга. Почти без лишнего шума жители деревни выстраивались с трех сторон за символической невысокой оградой вокруг площади в центре деревни. Взрослые были серьезные и того же требовали от детей. Лишь раз у кого-то начал возмущаться совсем мелкий, но ему тут же заткнули рот. Все смотрели в сторону дома Рикола, который стоял сразу за проходом с четвертой стороны. Там, за распахнутыми воротцами, на деревянном стуле сидел уже знакомый мне воин. Уже без просторного халата странствующих пустынников, в традиционных штанах и длинной обтягивающей рубахи, шитых из тонкой блестящей гладкой ткани, которую вряд ли могут делать в нулевом поясе. Все темное, почти черное, но с вышитым ярко-красным узором на рукавах и отворотах и серебряным гербом города на груди. Мне почему-то кажется, что даже его темные волосы отливают красным. Сейчас, рядом с Громилой карда тем более сидя, он совсем не выглядел на свой средний рост. Скорее, кротышка. Да и после того, как снял балахон пустынника, выяснилось, что и могучим телосложением он не блещет. Но это все было неважно. Важна была его сила воина и власть города, незримо льющаяся из герба на его рубашке, вместе пригибающие голову всех людей на площади, заставляющей склониться в угодливом поклоне даже нашего самовольного вождя. Кардо, убедившись, что собрались все, откашлялся и громко произнес в тишине. «Жители деревни!» Тут он махнул рукой. «Приветствуют!» Почти слитно ухнула толпа, и все мы склонились, прижимая руки к бедрам. «Уважаемого проверяющего!» Закончил Карда, не разгибаясь. «Хорошо!» Воин снова, как и в разговоре со мной, коротко повел рукой снизу вверх, разрешая выпрямиться, и спросил, не поворачивая головы. «Арикол, ты снова не удостоишь меня хотя бы кивка?» «Здоров, Тортус!» — спокойно ответил наш пьяница, сегодня на удивление трезвой. Даже выбритый, что за минувшие после покупки мной у него наставление дни случалось всего раза три. Говорили они, ничуть не понижая голоса, будто нас и вовсе не было здесь. И от почти презрительного тона, которым наш Рикол общался с всемогущим проверяющим, даже у меня сводило холодом живот, что же говорить об остальных простых жителях. Но его собеседник был спокойно расслаблен. «Пусть так», — кивнул воин. «Начнем с главного вопроса. Есть ли в этом году претенденты?» «Нет, пусто». Рикол бросил короткий взгляд на воин и снова принялся бесцельно блуждать глазами по стоящим напротив людям. «Уважаемый проверяющий, прошу к столу, а основное угощение подоспело». Карда повел рукой в сторону деревянного же стола, накрытого светлым полотном и уже заставленного едой на зеленой обливной посуде. Карда постарался накрыл стол так богато, как только мог в нашей деревне. «Одна посуда, которую мама никогда не решалась купить, говорит сама за себя». «Нет, глава, подожди». Я каждый год неделями скачу по вашим пустошам, то сплевываю пыль, то намокая под дождем. И для чего? Чтобы отведать вашего жесткого пережаренного мяса, в которое вам не по карману положить даже специи. Воин пропустил через кулак бороду. Мне это надоело. Сегодня мы проводим большой смотр практикующих. А рекол? Тортус, оно тебе нужно? Бросил короткий взгляд на собеседника наш пьяница. Мое терпение на исходе. Заслуги прошлого не бесконечны. Воин даже не повернулся, продолжая смотреть выше наших голов на алое небо. Вергал, Порто, Шигал, Арк, экзаменационные гири на площадку. В первой скамье тройку и дальше по порядку. Передо мной девятка. Бегом!» Список ранжирования. Воин вытянул в сторону Орикола руку. «А отсутствует», — процедил тот. «Ты здесь, в этой дыре, уже почти четыре года. Хорошо, хоть некоторых учеников знаешь по именам», — воин помолчал. «Ты думаешь, что падать дальше некуда? Это просто дыра даже без названия, хуже которой нет в этих краях. Но представь, что я сейчас при всех жителях и забью тебя до полусмерти». «Я презираю сам себя, что мне до мнения слабаков?» Теперь Орикол глядел на воина, не отворачиваясь. «Намекаешь, что после тоже возьмешь свою силу?» «Хорошо, я приеду сюда еще раз. Затем меня на посту сменит Дамтур». Воин снова пропустил бороду через кулак. «Что ты будешь говорить ему?» «Сейчас будет тебе список. Вергл, тащи мне бумагу чернила». Орикол крикнул, не глядя на него, и не видел, как тот сначала бросил взгляд на отца лишь затем убежал за дорогой бумагой. И это заметил не только я, хотя Тортус по-прежнему не опускал с неба глаз. «Арикол, как бы не храбрился, я вижу, что у тебя все же есть куда падать дальше». На губах воина появилась тень улыбки, а вот у Арикола отчетливо вспухли желваки на щеках. «Веди смотр, учитель». «Дети, слушайте внимательно», — теперь голос Арикола гремел над площадкой. «Каждый, кто станет десятой звездой, будет объявлен чемпионом деревни, уедет отсюда в первый круг и заберет с собой кровных родственников. Все, кому близится 10 лет и кто желает ступить на дорогу возвышения, ведущую в небеса,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 Первые звезды берут все. Исключений нет, как бы ни был плох твой талант. И ведь не отступишь. Иначе можно потерять лицо перед ним или даже оскорбить. Я злорадствовал недолго. Рядом со мной, без всякого уважения к старшему, оттерев плечом нашего соседа, стал шига. Отброс. Если ты думаешь, что этот шанс тебе дан этим самим небом, про которое вечно болтает Эрико, то ты ошибаешься. Можешь выходить. Виргл сказал тебе не мешать. Но тогда мы каждый день будем сами проверять твою силу. Кулак против кулака. Шига сунул мне под нос свой, потный с мозолями на костяшках от его любимого мешка с песком. «Думай!» Я поднял глаза, которые при Шига сразу пустил вниз, и столкнулся взглядом с Виргулом, который наконец опустил глаза и внимательно наблюдал всю эту сцену. Еще бы Вергл попробовал мне помешать выйти на площадку. При воине начать драку. Проще прыгнуться скалой. Все легче последствия будут. Я улыбнулся тортусу и снова пустил глаза. Я не буду выходить и объявлять всем, что я хочу вступить на путь возвышения и начать развитие духовных меридианов. К чему кричать об уже давно свершившемся? Нет, я по-прежнему никчемный отброс. Пораду и Виргла. А ему недолго осталось. Кстати, а ведь Карда могло перекосить и по другому поводу. Он через год каким-то чудом хочет, чтобы сын взял десятую звезду. И уедет отсюда. Какая ему будет разница, сколько и кому выдать мясо? Но если раньше он мог сказать, что сын в прошлом году немного не дотягивал, то теперь, когда появится запись о его текущей седьмой, что он может сказать? Ему нужно будет убедить этого тортуса, что в его сыне проснулся талант, и он проскочил три звезды за год? Пусть попробует. Мне, кстати, тоже предстоит пройти этот же путь, если хочу успеть отомстить Карда. Прежняя гора в четыре года сейчас кажется мне немного низковатой. Если я не хочу упустить убийцу отца, то мне не нужно взбираться на ту, что обещает привнести меня к вершине всего за два. И половину времени я, считаю, уже потратил. А между тем на площадку выскочили несколько младших ребят. И я с удивлением увидел среди них не только Тукто, которым немного рановато, но и Диру, дочку дяди Ди и Ралио. Она тоже хочет развивать меридианы и достичь десятой звезды, или ее цель не столь высока. Конечно, можно было бы закрыть на это глаза, ведь не зову же я Ралио тети и не помогаю советам Рату, названному в честь матери. Но сам Рат никогда не ставил себе целью покинуть эту деревню. Он лишь хотел получить пятую звезду и начать ходить с отцом на охоту. А от Раллио я видел лишь обычную помощь доброй соседке. Она не поддерживает нашу семью так, как дядя Ди, которого я считаю ее частью. Посторонний вряд ли понял бы эту избирательность в моем отношении к ним. Нужно внимательно посмотреть, как будет учиться Дира, и узнать, чего она хочет добиться. Странно, конечно, признавать это, но если ее цель вырваться отсюда, то я не смогу оставить ее без помощи. Пусть это и опасно, но можно все хорошо продумать, чтобы остаться вне подозрений». А Рикол продолжал говорить дальше все повышая количество звезд для испытания. Речь утекла плавно без останок, полное восхваления возвышающихся и неба, которое смотрит на них. Видимо, этот смотр ему был знаком и участвовал в подобных десятки раз. Из интересных событий можно было отметить, что ту, кто получил третью звезду, Дира не смогла взять этот вес и была очень расстроена. Шайка Виргла не изменила своих результатов, которые я видел из сарая. Хотя Виргл пытался, да, но выглядел при этом ничуть не лучше Порта, над которым смеялся Вартус. Видя неудачу своего босса, он, конечно, промолчал, верная шавка. А еще я, наконец, увидел эмоции на лице проверяющего воина. Это случилось, когда Миргла вышла, чтобы попытаться взять девятую звезду. Зрелище почти двухметровой женщины, одни руки которой были больше, чем его ноги, а ноги, плотно обтянутые кожными мужскими штанами, толще, чем я сам, выбил его из безразличного созерцания экзамена. Да, когда рядом проходит Миргла, никто не может остаться равнодушным. Я сам всегда с ужасом гляжу на нее. Бедный, бедный катил. Смотр окончен, почтенный проверяющий. Рекол стоял прямо, одним видом отрицая свою вежливость. — Позволю уточнить. Перед своим учителем выстроились все юные возвышающиеся то место. Ты никого больше здесь не назовешь своим учеником? Услышав этот вопрос, я напрягся. Это воин явно обо мне. — Странный вопрос, Тортус, — нахмурился Рикол. — К чему ты ведешь? — Да, я подвел нашего учителя, но хватит мне этим тыкать. Мне никогда не быть, как он. — Закончили, — кивнул воин и пропустил борду через кулак заботьте копии списка, а я уеду с восходом. Глава, начинайте пир по случаю экзамена и появления в вашей деревне тех, кто впервые вступил на дорогу, ведущую к небесам. Даже не знаю, рад ли я, что ты отброс стал таким послушным, влепил мне под ребра кулак Шига перед тем, как уйти. Но мне было не до его тщетных усилий. Главное, что все мои тревоги были напрасны.